Глава 22. Битва завершается на волне эйфории и радости, лишь потери омрачают триумф этого сражения. Однако его могло и не быть вовсе, если бы не демоны. Откуда только эти твари взялись в нашем мире? Однозначного ответа не смог дать даже сам Аранг. Или, во всяком случае, предпочел скрыть эту информацию от остальных. Первым делом капитан Эйрин приказывает уничтожить абсолютно все тела и демонов, и людей, но по-разному. Никто не повезет погибших обратно домой, на это не хватит ресурсов, однако достойные проводы павшим братьям и сестрам по оружию мы воздать обязаны. Для погребального костра роют глубокую яму и туда бережно сносят погибших. Попутно командиры подразделений опознают и подсчитывают свои потери, докладывая наверх. Кроме того, отправить весточку родным – это долг каждого, даже самого младшего командира в армии. Все жители империи боятся получить знаменитые свитки, скрепленные черной лентой и такой же сургучной печатью, ведь они несут вести о гибели кого-то из близких. Не вернется в отчий дом сын или дочь, не увидят дети отца или мать. Некоторые селяне так опасаются узнать о смерти родичей, что, завидев на горизонте всадника с гербом империи, спешат повесить на двери обереги, бормоча молитвы богам. Они верят, что талисманы способны отвести беду и спасти их от страшного послания. Многие даже бросают в костер пучки специальных трав, чей дым, по поверьям, не подпускает духов смерти к жилищу. Тяжелее всего приходится тем, кто доставляет трагичные послания. Многие люди просто не в силах сдержать свой гнев, обрушивая их на гонцов. Но как бы ни желали родные отсрочить скорбный миг, от судьбы не уйти. Эти свитки всегда находят своих получателей, неся им безутешное горе. Воины устали после сражения, не все еще отошли от предыдущего, как их настигает новое. Вокруг стоит тяжелый запах крови и смерти. Пока собирают павших, происходит еще несколько инцидентов и гибнет еще один рядовой. Хитрый демон Тенеплет затаивается среди трупов и оставляет нам прощальный подарок. После сбора всех тел и подсчета потерь Эйрин встает на краю погребальной ямы. Внизу аккуратно, с уважением и почтением лежат тела погибших товарищей. Потери невелики числом, но весьма ощутимы. «Ведь здесь сражаются гвардейцы, лучшие из лучших практиков империи». «Мы собрались здесь, чтобы почтить память павших», — начинает свою речь капитан. «Согласно древним традициям, мы провожаем их души к новому циклу перерождения — молчанием». Шум мгновенно стихает. Все собравшиеся вокруг угрюмо смотрят на командира. Он первым опускается на колено, воткнув свой меч рядом. Остальные как можно тише повторяют его жест, склоняя головы в последнем прощальном поклоне, знаки благодарности отдавшим своей жизни за общее дело. Однако не все воины присутствуют на церемонии, суровые реалии передовой обязывают. Прежде чем предаться скорби, по всему периметру выставляют дозорных. Демонам нет дела до человеческих традиций, честь для них пустой звук. Ударить в тот час, когда внимание людей ослаблено, для них не просто допустимо, а излюбленный метод ведения войны. Я ловлю на себе пристальные взгляды друзей Вана в этот трагический момент, но не веду и бровью. Нам с товарищами посчастливилось пробиться в первые ряды рядом с Валканом, если это можно назвать везением. Уныние и скорбь, застывшие на лицах окружающих солдат, напоминают, что многие из них потеряли реальных друзей и соратников. Для них это не просто очередной бой, а водораздел, рассекший жизнь на до и после. Через минуту Эйрин поднимается первым. «Ваши жертвы не будут напрасны, братья и сестры», — обращается он к павшим. Вы отдали свои жизни за императора, империю и свои семьи. Мы сохраним нашу землю, защитим невинных и вернем этим подземным тварям многократно ту боль, что постигла ваших близких. Сначала они захлебнутся в собственных страданиях, пусть и говорят, что демонам это чуждо. Но мы сумеем их заставить, а после предадим их забвению. Воины начинают скандировать имена погибших все громче и громче. «Предать огню!» Командует капитан. Строй расступается, пропуская вперед огненных практиков. Они выстраиваются кольцом вокруг ямы, а за ними встает второе кольцо адептов, готовых поддерживать защитный барьер, чтобы пламя не привлекло новых врагов. «Спите вечным сном, друзья!» – торжественно произносит офицер. В яме ревет огненная буря, беспощадно пожирая тела. Такие же погребальные костры пылают и на самом поле боя. Уничтожить демонов до последнего ногтя требуется обязательно. Кто знает, какие темные силы таят в себе эти исчадия бездны. Мы тоже активно участвуем в зачистке, сгребая тела демонов в куче. При этом я не раз как бы невзначай пересекаюсь с компанией Ивана. Перекинуться словом удается лишь однажды, звучат ожидаемые вопросы. «Зена, что это за техника была?» — спрашивает долговязый друг детства. «Ты от меня такие секреты хранишь?» «А ты точно Зена?» — подозрительно щурится младший сержант Сейдер. «Твои дружки уже сложили легенды про твое мастерство с мечом и водные техники, а ты, трупоедов, голыми руками раскидываешь, будто уличный забияка». Остальные хихикают. Я не успеваю ответить, едва уворачиваюсь от оплеухи Волкана, но тот ловко бьет мне под дых. «Чего ты разинули?» — рявкает сержант. «Все наряды выполнены. Вся работа сделана. В таверне до да бордели языками чесать будете». Потупив взор, все, кроме Сейдра, отходят, а Аван продолжает сверлить меня пристальным взглядом из-за его плеча. «Нам приходится вернуться к своим обязанностям» после зачистки поля боя все возвращается на круги своя почти мы едва успеваем расположиться в своей палатке как в нее врывается волкан все тут же вскакивают вольно бойцы бросает сержант зена райдо торвальд и он обводит взглядом новобранцев называя еще несколько имен и заара среди них нет все кого я назвал за мной сержант «Разрешите?» — обращаюсь я к командиру. Волкан разворачивается, прожигая меня взглядом. «Но чего еще?» «С вашего позволения могу я узнать, куда вы нас ведете?» Глаза Волкана наливаются кровью, он шагает ко мне вплотную, нависая, будто скала. «Чего хочешь, щенок!» — одолел одного осадного демона и возомнил себя героем. Его горячее дыхание обжигает лицо, кажется, еще чуть-чуть, и из пасти вырвется пламя. Мы некоторое время буравим друг друга взглядами, но гнев сержанта быстро сменяется подобием одобрения. Ясно. Проверка. Говори быстрее, Зена. Нас ждет капитан Эйрин. Уже спокойно произносит Волкан. Хочу узнать причину вызова. И вы не назвали одного из моих товарищей. Есть у меня подозрение насчет причины вызова. Кого еще? Командир окидывает взглядом застывших по стойке смирно бойцов. Изаар шагает вперед, Волкан пробегается по нему взглядом и одобрительно кивает. «Ты тоже идешь». Сержант выходит из палатки, а мы спешим за ним. Всего из группы новобранцев отобрали восьмерых. На улице нас окружает несколько гвардейцев. «Надеюсь, ты обрекаешь меня на что-то хорошее», — вздыхает Изаар. «Разве так бывает?» — хмыкает Райдо. «В хорошее можно только случайно угодить. Это во все остальное вляпываются» причем зная нас с завидным постоянством. Торвальд бормочет что-то неразборчивое себе под нос. У меня есть определенные догадки, которыми я делюсь, но мне не особо верят. «Вот увидите», — заявляю я, направляясь вслед за вулканом. Прибыв к палатке Эйрина, сопровождающие остаются снаружи, а нас пропускают внутрь. Жилище капитана не отличается роскошью, в отличие от палатки имперского дознавателя, хотя и не лишено некоторых удобств. Все его убранство состоит из полноценной кровати большого ковра из шкур животных и стола с несколькими стульями. На столе с краю громоздится аккуратная стопка книг, а рядом еще одна с бумагами. Еще одна кипа лежит прямо перед Эйрином, который старательно что-то пишет на одном из листов. Жестом дав понять, что ему надо закончить, капитан даже не поднимает на нас глаза. По его движениям ясно, что он сначала читает, а потом подписывает. Покончив со стопкой, Эйрин облегченно вздыхает и окликает гвардейца снаружи. Тот, словно по волшебству, почти мгновенно появляется на пороге. «Забери», — приказывает капитан, наконец переведя взгляд на нас, а затем обращается к волкану. «Ты же сказал, будет семеро!» «Получилось восемь. Вам же только лучше», — улыбается наш сержант. «Тут ты прав. Эйрин поднимается из-за стола. А теперь, волкан, будь другом, оставь нас». «Я хочу лично пообщаться с бойцами и узнать, подойдут ли они». Откланившись, тот покидает палатку, оставив нас с капитаном наедине. «Вы все отлично показали себя в прошедшей битве, так что у меня для вас есть предложение. Времени у нас немного, решайте здесь и сейчас. Хотите присоединиться к гвардии императора как полноправные ее члены?» Райдо нетерпеливо, словно на уроке, поднимает руку. «Отставить!» — обрывает его Эйрин. Ты, Райдо, парень вроде и сообразительный, но Валкан меня предупредил, что болтать ты любишь, так что никаких вопросов. Их сейчас задаю я, и мне хочется услышать ваш ответ. Да или нет? Первые, конечно, предпочтительнее, но заставить я вас не могу, пока вы находитесь в звании новобранцев. Поскольку весомую долю гвардии составляют аристократы разной степени знатности и влияния, технически существуют способы, как рекруту можно покинуть ее. И вовсе не вперед ногами, чтобы не говорил волкан. Другое дело, что отслужить в элитном роде войск империи считается высокой честью, а те, кто до завершения обучения, сославшись на здоровье или уважительные причины, все же отправляется домой, теряют уважение собратьев по сословию. Если же род и вовсе начинает злоупотреблять подобной привилегией, очень скоро он навлекает на себя императорский гнев. И от знатной семьи не остается даже памяти. Я делаю шаг вперед. Упускать такую возможность я не намерен. Райдо тут же шагает следом. Капитан Эйрин, позвольте мне присоединиться к вам, говорю я громко и четко. Отличный настрой, хвалит меня собеседник. Райдо и Торвальд повторяют мои слова. Еще несколько товарищей новобранцев дают свое согласие, а затем пара рекрутов вместе с Изааром остаются на месте. Вы сомневаетесь, бойцы? Но лучшего места для новобранцев чем под моим командованием вы не найдете», заявляет Эйрин, будто цену себе набивает. «Простите, капитан», — первым издает голос Изаар. «Можно немного времени на размышление. Я не у ув... Ясно, боец!» Офицер подходит и хлопает его по плечу. «Вы двое свободны. Времени у вас до утра. Если утром не дадите ответ, то значит, я его уже получил». Поклонившись, они уходят. «Сержант Карт», — зовет капитан. Прямо в палатке возникает могучий силуэт, ничем не уступающий волкану, словно соткавшийся из тьмы. Угрожающий высокий мужчина смотрит на нас хмуро. Сержант, вы знаете, что с ними делать. Он переводит на нас взгляд. На сегодня мы закончили, теперь вы полностью в распоряжении сержанта Карда. В свою палатку мы уже не возвращаемся. Несмотря на угрюмый вид, провожатый говорит с нами довольно спокойно, без лишних оскорблений. Балбесы, в сравнении со многими прозвищами, которыми нас называли другие командиры, выглядят скорее похвалой. «Завтра мы снимаем лагерь», — предупреждает нас офицер. «Вас ждет много работы, так что хорошо отоспитесь». Нас помещают в палатку к другим гвардейцам. Бойцы уже спят после отбоя, так что мы занимаем свободные места и следуем их примеру. Утром звучит ранний подъем. Трубят рога, грохочут военные барабаны, четко отбивая мелодию сбора. В нашем отряде нет младшего сержанта, всем командует карт. А ведь людей в нашем взводе немало, полсотни. Вместе мы собираем две наши палатки и грузим их на повозку. Сборы проходят стремительно, еще до полудня лагерь уже стоит на колесах. На лошадях едут лишь офицеры и некоторые сержанты, а подавляющая часть бойцов двигается пешком. Войско строится перед отправлением, и Эйрин командует выступать. Лишь порядевший отряд вулканов, в котором я не замечаю Изаара, стоит особняком. Точно мне не удалось узнать, куда они движутся. Что касается нас, болтают, что вскоре мы должны примкнуть к одной из основных армий под командованием одного из генералов императора. Армия трогается. Повозки стучат по ухабам, как и сапоги солдат, идущих далеко, не налегке. Про Изара я узнаю позже. Утром он все же согласился, но его закинули в другой отряд. Думать быстрее надо было. В пути мы проводим три дня, пока разведка не докладывает о захваченном городе на пути нашего передвижения. По их данным, демонов внутри немного. Эйрин сразу собирает несколько ударных отрядов, приказав выбить врага. На решение задачи уходит пара часов. И когда основные силы подходят к полуразрушенному городу, на стенах уже развиваются флаги империи. Здесь капитан приказывает разбить лагерь на сутки, пока не прибудет послание от генерала. Сержант Карт навещает нас перед отбоем. Новобранцы, пусть вы себя неплохо показали в прошедшей битве, но правила посвящения в гвардейцы мы не можем отменять. Все прекрасно понимают, что техниками Киева владеете. Эту формальность можно и опустить. Стоит обрадоваться, как он продолжает. Пока наше войско ждет вестей от генерала, Эйрин приказал провести ваше посвящение. Завтра вы сразитесь против гвардейцев в показательных поединках и продемонстрируете свои умения. Поле брани — это вам не Академия с ее правилами. Замечательно. Мало мне было Вана с Сейдром, которые продолжали бросать на меня косые взгляды, теперь это... Осталось за ночь каким-то образом выучить водную технику и показать всем, что я настоящий наследник Кровавого моря. В общем, чепуха.